Не пойму, я Кузя, куда мы прилетели? Это берег речки или озера? А может, это море? Это Амазонка Помнишь, в начале путешествия я говорил, что Амазонка Самая полноводная река на Земле Вот она перед нами Берега Амазонки покрыты густыми тропическими лесами В которых живет множество интереснейших животных Сейчас мы зацепимся за какое-нибудь дерево И повисим на одном месте Обитатели здешних мест скоро привыкнут к нашему шару И вылезут посмотреть на него А мы будем их рассматривать Ура! Дядя Кузя, там под нами кто-то бегает по веткам Какие-то маленькие зверюшки с длинными хвостами Как их зовут? По веткам деревьев бегают маленькие обезьянки Которые называются игрунки Игрушки? Живые игрушки специально для маленьких? Нет-нет, это не игрушки Это игрунки Размером они примерно с мою ладонь И такой же примерно длины и хвост Нам встретились игрунки обыкновенные Шубка у этих зверюшек серая, пушистая На мордочке шерсть короткая и совсем светлая А вот вокруг ушей растут пучки длинной белой шерсти Как будто у игрунок по бокам головы нарядные венчики Какие милые! Дядя Кузя, а мне вон та игрунка рожицы строит! Игрунки умеют выражать свои настроения движениями мордочки, глаз, губ. Игрунки живут стайками в кронах деревьев, едят листья, плоды и цветы. А как они любят своих малышей! И не только игрунки мамы. С утра до вечера готовы возиться с детенышами и игрунки папы. Я понял! Игрунки, они называются, потому что играть любят Вон, две игрунки играют в догонялки Только как же они с деревьев не падают? У игрунок очень цепкие лапки Поэтому им легко и просто скакать по деревьям А на землю они почти не спускаются Проскакали по лианам, по деревьям, по верхушкам Две налетки обезьяны Две игрунки, две игрушки